Глава тридцать седьмая, в которой господин Антонио рассказывает, что произошло, когда он затонул. «Когда я затонул, я долго падал, а пока падал, услыхал над собою грохот, какой бывает, когда рушится огромный золотой дворец. И еще услыхал я грозный голос». Вот они, твои сокровища, купец Абаба. Ты наверняка станешь ворочаться в могиле, если с тобой не будет твоих грешных сокровищ. Этот грозный голос состоял из многих голосов моих матросов, среди которых я различил печальный цирюльника Ибы-Ибы, сказавшего «Кабы ум был у Обабы? Был бы толк, наверняка бы. Между тем грохот усиливался. Это грохотали пады на дно морское мои, золотые слитки, почерневшие и обратившиеся в камень. Оказавшись на дне, я уселся на бывшие сокровища и горько заплакал. Тут подплыли ко мне три сирены, и одна сказала, как он искренне горюет. Смотрите, он плачет настоящими жемчужинами. И правда, я плакал жемчужинами. А так как я знал цену жемчугу, то подумал, что если буду долго плакать, смогу снова разбогатеть. Сперва я плакал Искренне, А когда плакать расхотел, а стал плакать притворно, чтобы жемчужин прибавилось. Плакал я долго, и наплакал столько жемчуга, что сирены даже поразились. Жемчужины, получившиеся из моих искренних слез, они разбросали, а, получившиеся из притворных, стали собирать. Так как жемчуга было видимо-невидимо, Сирены крикнули тритона, приволокшего за собою красивый красивой, с виду словно цирковой фургон, и погрузили в него весь жемчуг, получившийся из моих притворных слез. Заимев столько жемчуга, сирены так обрадовали, что возье для мне и тритоном правил я, а сирены не переставали радоваться и тараторили про то, как украсят свой подводный замок жемчужинами. Они увлеклись своей болтовнёй и не заметили, что я беру левей, вместо того, чтобы взять правей, и что едем мы не к подводному замку, а к берегу. я привёз их на берег. Увидев, куда мы приехали, Тритон не захотел вести фургон дальше, но я выхватил большой бич из рук одной сирены и стегнул упрямца. Ох, и упирался Тритон! Стоило, однако... Подхлестнуть посильнее, как он рассвирепел, Превратился в дракона и бешено пустился вскачь. Проскакали мы три дня и три ночи, А когда въехали в чужие земли, Сирены принялись причитать и спрашивать, куда они попали. — Вы в чужих землях у меня в плену, — сказал я. И все очень опечалились, и запричитали еще пущи, А я сразу же обратился к первому попавшемуся купцову, намереваясь продать жемчуг. Сперва купец долго удивлялся, что на свете есть богачи, у которых столько жемчуга, а потом решил позвать еще десятерых купцов, так как у него не хватило бы денег купить все жемчужины. Пришли еще десять купцов и тоже стали удивляться, что на свете есть богачи, у которых столько жемчуга, и позвали еще десятерых. Пришли еще десять, и все вместе принялись рассматривать жемчужину за жемчужиной, проверяя, настоящие они или ненастоящие. Посовещавшись, купцы заключили, что жемчужины ненастоящие, и сказали, что стыд и позор выставлять на продажу фальшивый жемчуг. «Все, все — Все-все фальшивые? — спросил я. — Фальшивыми оказались все, кроме Одной, случайно застрявшей у самой красивой сирены под ногтем. Но жемчужинка это была такая маленькая, что за нее купцы ничего не дали. Как я был огорчен! Ведь она была из моей искренней слезы и осталась от тех, которые сирены разбросали. Я был так огорчен, что, расставшись с купцами, искренне заплакал. Но на суше плакал я не жемчужинами. простыми слезами. Поняв, что жемчуга больше не наплачу, я утер слезы, а маленькую жемчужину выминул на усы и парей, чтобы не выглядеть старым лысом, вот как из меня получился господин Антонио.